ЭПИЛОГ 2 НОЙ ДВА ГОДА СПУСТЯ Пересекаю лесную поляну, которую уже почти подготовили к высадке новых деревьев, сжимаю в руке небольшую корзину с ягодами и смотрю, пусть и на невысокий, но все же возвышающийся над деревьями холм, поросший редким кустарником. У его подножия срываю крупную ромашку, кладу ее в корзину и вступаю на узкую тропу, чтобы подняться на вершину. Путь не отнимает много времени, вид отсюда просто потрясающий. Солнце клонится к горизонту, подсвечивая верхушки деревьев оранжевым. Все вокруг светится и переливается в этом свете. Но для меня вся эта красота меркнет, когда я замечаю ее. Ева сидит на большом камне, подтянув колено левой ноги к груди и опустив на него подбородок. Как бы бесшумно я не старался идти, она все равно оборачивается и улыбается, заметив меня. Эта улыбка великолепнее самых красивых природных явлений вместе взятых. Сердце, как всегда, пропускает удар, когда я осознаю, что эта девушка со мной. «Ты сегодня рано!» Она слегка сдвигается на камне и приглашает меня присоединиться. Сажусь вплотную к ней и быстро целую в губы, а затем передаю корзинку. «Это тебе!» Наблюдать за ее реакцией — особый вид удовольствия. Она достает ромашку и вдыхает ее аромат. Щеки покрывает румянец, будто я подарил ей не простой цветок, а какую-то дорогостоящую вещь. «Спасибо!» — шепчет она и заглядывает в корзину, а потом восторженно спрашивает. «Черника?» Улыбка девушки становится еще шире. Она достает одну ягоду и кладет в рот, затем предлагает мне... Так мы и сидим, любуясь закатом и наслаждаясь ягодной сладостью. Приобнимаю девушку и целую в висок, наслаждаясь тем, что она просто рядом. Моя душа переполнена любовью. В такие моменты хочется поделиться этим чувством со всем миром. Когда солнце окончательно скрывается за горизонтом, мы встаем и, взявшись за руки, спускаемся с холма». Затем пересекаем поляну и выходим на едва заметную тропу, направляясь в сторону нашего дома. Кейн обещал прислать вертолет рано утром, говорю, когда остается пройти четверть пути. Хорошо, планы не поменялись? Нет. Завтра мы улетаем, чтобы побывать на могиле Трея, а затем хотим на пару дней остановиться в Ньюваре. Замечаю, что Ева немного погрустнела. Что тебя расстроило? — спрашиваю у нее. Она печально улыбается мне. — И почему я все время забываю, какой ты внимательный? — продолжает после небольшой паузы. — Мне всегда грустно, когда я вспоминаю Трея. И еще, я тут подумала, когда у Джоши и Ланы родится малыш, я даже не смогу подержать его на руках. — Такова наша участь. Этого никак не изменить. Немного помолчав, добавляю — — Зато мы есть друг у друга. — Ной. — Когда я в последний раз говорила, что люблю тебя? — Довольно улыбаюсь в ответ. — За последние два года? — Когда она кивает, сдерживая улыбку, отвечаю. — Каждый день. Конец книги. Текст читал Сергей Митяев.